Глава сороковая. На встречу с папой я приезжаю минута в минуту. Он захотел увидеться в небольшом сквере рядом с центральной дорогой. Недалеко есть удобная стоянка. Там и останавливается Денис, вопросительно глядя на меня. Я подожду здесь. Ты же хотел заехать в фитнес-зал. Ремонтные работы почти закончены, но до того момента, когда можно вздохнуть свободно, еще далеко. Это не срочно, отмахивается он. Ну, как хочешь. Жму равнодушно плечами. Чем быстрее ты закончишь, тем быстрее сможешь освободиться, и мы поедем на море. Фраза «поедем на море» в переводе означает, что мы оформим наши отношения. Ведь именно после этого мы договаривались на свадебное путешествие. Поэтому мой намек действует лучше любых уговоров. Тогда как закончишь, позвони, я заберу вас. Не торопись, погода хорошая, мы как раз погуляем. Совместим, так сказать, хорошее с приятным. Я рассказала Денису о своих отношениях с отцом и о том, в каком формате проходила наша с ним последняя встреча. С советами Воронцов не лезет. Все-таки родители — это не чужие люди, и просто так от них не отмахнуться. Но всем своим видом показывает, что против нашего общения. Выхожу из машины, взяв за руку Алису, и иду к нужному мне памятнику. Там уже ждет знакомая фигура. Отец побрился, переоделся в светлую рубашку и брюки и в целом выглядит гораздо более респектабельно, чем утром. Хотя все равно годы берут свое, а, возможно, и образ жизни. Яночка, — улыбается он, суетливо поднимаясь с лавочки и делая шаг к нам навстречу, — а это твоя дочь? Алиса удивленно оглядывается на меня, дергая за руку. Она никогда не видела дедушку и сейчас явно растеряна. Даже пытается скрыться у меня за спиной. «Да, это Алиса». «Алиса, познакомься, это твой дедушка». Подталкиваю ее к нему. А я прям как чувствовал. Надеялся, что увижу внука или внучку. «Вот». Достает он из кармана плитку шоколада. Дочь не реагирует на сладость и остается истуканом стоять рядом. Она стесняется. Извиняюсь за нее. «Ничего, это нормально. Дети все такие. Ну а как у тебя дела?» как жизнь мы не спеша прогуливаемся по парку алиса по прежнему сторонится деда и идет рядом со мной. я вскользь упоминаю о том что выхожу замуж опуская подробности представляю ситуацию так словно мы с денисом только теперь решили узаконить наши отношения сейчас многие так живут и это не вызывает удивления. папа кивает внимательно выслушивая мою историю тебе повезло дай бог Я сразу понял, парень он хороший, такой не обидит. Да и вы с дочкой за ним, как за каменной стеной. Я рад за вас, рад. Ну, а ты как? Задаю встречный вопрос. А что я? Эх, машет он обреченно рукой. Даже и говорить не хочется. Плохо все у меня, Яночка. Очень-очень плохо. Почему? Он вздыхает, прежде чем начать свою душещипательную историю. Замедляет и без того черепаший шаг. Да дурак я, по-другому и не скажешь. без попутал на старости лет, не разглядел. Вот твоя мама была святая женщина. Таких в природе не осталось. Я начинаю догадываться, о ком пойдет речь, но не перебиваю. Продал я, как ты знаешь, тут квартиру, дачу, машину. Сбережения у меня были кое-какие. И хотел купить в Москве квартиру. Купил, называется. Папа, не пугай, что случилось? Нашли мы с Маришкой двушку, хорошая такая, на западе столицы. И район понравился, и инфраструктура, и цена прям очень демократичная по сравнению с другими. Это сейчас я понимаю, что последнее меня насторожить должно было. Но не бывает чудес, тем более в таком мегаполисе, как Москва. Но жена так пела в уши, так уговаривала, что я повелся обрадовался, как идиот. И ведь все так гладко шло. И юрист, и нотариус. Все проверили. А как только отдали всю сумму на руки. Все. Ни квартиры, ни денег, ни документов. Папа совсем останавливается, глядя на меня взглядом побитого щенка. Моя жена была с ними заодно. Я ей доверял. Думал, раз она разбирается во всем этом, то все будет хорошо. А она вон как. Обвела меня вокруг пальца и исчезла как в воду кануло со всеми своими сообщниками. — И ты... — Я пытался что-то вернуть, — продолжает откровенничать. — Заявление писал в полицию, ждал, надеялся, что найдут. Скитался по стройкам, подрабатывал временно. Жить на что-то надо. Но там все либо наи... Он запинается, вспоминая про присутствие Алисы, и поправляет сам себя. — Либо обманут, либо копейки заплатят. В итоге, плюнув и поняв, что правды не найду, вернулся сюда, в родной город. «Искал тебя, но телефон я продал, когда еще жил в Москве, а с ним ушли все нужные номера. Вот такие дела», — разводит он руками. «Понятно», — отзываюсь не сразу. «Удивительно, но мне его ни капельки не жаль. Он сам выбрал этот путь, а за любой косой взгляд в сторону молодой жены задушить готов был». Он сам забыл о том, что у него есть дочь, и всяческими путями пытался обмануть при разделе имущества, чтобы только мне меньше досталось. Говорят, беременных нельзя обижать. Бог накажет. А он обидел тогда. Я ведь на него искренне надеялась. Была уверена, что родной отец не отвернется, не бросит в беде. Бросил. Ничего, ты взрослый, здоровый мужчина. Руки, ноги, голова на месте. Еще заработаешь невольно зеркалю его слова, которыми он успокаивал меня когда-то. Папа меняется в лице, вначале бледнеет, сглатывает слюну, отводя взгляд. «Так, значит, да. То, папа, помоги мне, жить негде. А как у папы ничего не осталось, так еще заработаешь», — со злостью выплевывает он. «У тебя, посмотри, хахаль, на какой машине ездит. Три квартиры купить можно». А попросить для отца однушку, значит, язык отсохнет. Да у вас, небось, на курорт курорты больше уходит. На всякие там Дубаи, Мумбаи. Или будешь прибедняться, что живешь на прожиточный минимум? Ну вот и добрались до главного. Не обо мне он переживал, не внучку увидеть хотел, а себе любимом пёкся Ему невдомек, что у меня до сих пор нет квартиры, а море я только по телевизору вижу». Да и не поверит, даже если скажу. Так и бросишь отца на произвол судьбы. Не поможешь? Мать, наверное, в гробу переворачивается. Я стискиваю зубы. Вот маму он лучше бы сюда не приплетал. То, как он распорядился нажитым ими имуществом, она бы ему не простила. Решение приходит само собой. — Почему же? Помогу. Идем. Тяну его за руку. Папа, непонимающе, моргает глазами. Он готовился к жарким спорам, к тому, что придется давить на жалость, взывать к совести, а я сдалась после первого же вопроса. Мы идем к зданию банка. Там есть круглосуточное отделение банкомата. Папа молчит, с интересом наблюдая, что я буду делать, а я не тороплюсь объяснять. На днях пришли мои деньги за квартиру. Та самая часть, которую мы с Артемом пускали на первоначальный взнос. Марина действительно смогла уговорить Артёма отдать мне мою долю, а я подписала отказ от квартиры. Я ещё не решила, что буду делать с деньгами, поэтому они мёртвым грузом лежали на дебетовой карте. Я снимаю всё до копейки, ровно ту сумму, которую когда-то выделил мне отец, уверенный, что этого хватит на все расходы, в том числе и на покупку жилья. «Вот», — протягиваю ему пачку, — «держи». «Что это?» «Деньги». Сколько здесь? Все еще не решается взять их отец. Явно чуя подвох. Я называю сумму. Ты... это мне просто так? В смысле просто так? Это тебе на квартиру или дом. Там сам решишь. Да, здесь немного не хватает, но... Немного не хватает? Взрывается отец. Немного? Ты издеваешься? Что я куплю на эти гроши? Да я нашу дачную халупу продал в два с половиной раза дороже. И тут же осекается, понимая, что сболтнул лишнего. Я спокойно смотрю на него. «Пап, здесь ровно та сумма, которую ты мне выделил на жилье, когда уезжал. С тех пор цены намного выросли. Поверь, я знаю». Он смотрит на пачку денег в моих руках, как на ядовитую змею. Дышит тяжело, сжав губы в тонкую полоску. «Да я даже сарай за них не куплю». опять лет назад ты утверждал, что это много». Он сплевывает раздраженно, отмахиваясь, поворачивается ко мне спиной, долго стоит, осознавая происходящее, и понимает, что от бумеранга никто не застрахован. Он уходит, не прощаясь, так и не взяв купюры. А я еще несколько минут смотрю ему вслед. Нет, меня не мучит совесть. Эти деньги действительно единственное сбережения что у меня есть. По сути, мое положение в материальном плане ничуть не улучшилось с тех пор, как в последний раз видела отца. Я по-прежнему без собственного жилья и без работы. Да, у меня есть Денис, но его имущество — это его имущество. Я к нему пока никакого отношения не имею. Воронцов не обязан покупать квартиру ни мне, ни тем более моему отцу. — Да, слушаю, — отвечаю на телефонный звонок. — Вы еще не закончили? — Я освободился. Подъеду, — слышу голос любимого. — Подъезжай. Мы у банкомата через дорогу от парка. Понял, еду. Беру за руку заскучавшую рядом дочь и улыбаюсь. Я даже не представляю, что должно произойти, чтобы я отвернулась от своего ребенка, чтобы в трудную для нее минуту захотела обмануть и отобрать последнее. И вряд ли когда-нибудь смогу понять. Сейчас папа приедет. Поедем гулять? Приглаживаю вьющиеся прятки. И мороженое кушать? Оживляется Алиса и мороженое.